Голова 35. Игра на чужом поле. Уже в коридоре Кей ухватил меня за плечи, да так крепко, что я невольно поморщилась и жарко зашептал в ухо. И я понял, Мальва, они с нами играют. Выворачивают наизнанку, вытягивают потаенные страхи и дурные мысли. Не поддавайся, слышишь? Даже если они нас убьют, не поддавайся. Мы воины, мы должны выдержать эту битву. Я хотела была отмахнуться от него и этих глупых слов, но вспомнила почему-то, что он никогда меня не обманывал. И еще Кейташи умнее меня и опытнее в придворных интригах. Если он просит, то нужно делать, как он сказал. К тому же его предки когда-то заключили с Фейри договор, а я вообще в этой стране чужачка. Наверное, он и в самом деле понимает, что происходит куда лучше, чем я. К тому же он мужчина, а меня всегда учили, что мужчина сильнее, умнее и выносливее. «Мужчина — господин для женщины». И хоть я была с этим частенько не согласна, а еще прекрасно жила самостоятельно и решала вопросы, которые не каждому мужчине были по плечу, я решила положиться на Древние Заветы. Пусть будет, как будет. Я его послушаюсь. «Да», — сказала я, — «не поддамся». Дикий, почти безумный взгляд Кейташи вдруг успокоился. На лице снова появилась маска безразличия. Со мной он никогда таким не был. Я узнавала своего возлюбленного сейчас с новой и незнакомой стороны. Интересно и немного пугающе. В большом зале с колоннами были накрыты столы. На массивных золотых тарелках дымилась дичь, кубки из разноцветного стекла оставляли на белоснежной ткани красивые цветные тени. Забавно, еда была не столько ильхонская. Ни рис, ни морские гады, ни множество соусов, а скорее такая, какая подавалась на перах в Ронолевсе жареная птица хлеб запеченный кабанчик овощи и много фруктов яблоки мандарины груши виноград инжир за стол я села без опаски жалея только что мое место по левую руку от гармониона а вот кейташи повели в другой конец зала позвольте возмутилась я я хочу сидеть рядом со своим спутником не волнуйся прекрасная усмехнулся демон вечной молодости «Никуда твой дрозд не денется. У него будет великолепная компания на этом обиде. Скучать не будет». Я пригляделась и скрипнула зубами. Две девы склонились к моему мужчине, демонстрируя свои явные достоинства. Одетые, вернее, раздетые они были весьма условно. На черноволосой узкоглазой красавице с точенной фигуркой танцовщицы и парочкой увесистых рогов на голове было что-то прозрачное, совершенно не скрывавшая ни сильных плеч, ни маленькой, но весьма красивой груди, ни изящных рук. Вторая же была белокурая и пухленькая, с ямочками на щёчках и смеющимися розовыми губами. Чуть более прикрыта, но все равно Дзюбан скрывает больше. Икей, судя по его лицу, недоволен не был. Напротив, он с явным интересом разглядывал этих демониц. Я молча поднялась и проследовала к нему, нарушая все приличия. «Плевать. Если им что-то не нравится, они могут нас выгнать. Плакать не буду». Блондинка показалась мне менее опасной. Ту, которая похожа на лихонку, я прогнать не рискнула. В драке она меня явно задавит. А на белокурую девицу я просто взглянула так, как смотрела на провинившихся учениц. Молча и тяжело. Та не выдержала и отпрянула от кейташи. «Это мой мужчина», — твердо заявила я. «Только мой». Я его делить ни с кем не собираюсь». К моему удивлению, у Кея радостно вспыхнули глаза. Он улыбнулся так лучезарно и в то же время угрожающе, что блондинка выпустила его рукав и отшатнулась. Кажется, она тоже отлично ощущала его эмоции. Мне от столь неприкрытой радости стало как-то не по себе, но Кейташи не позволил отступить. Он ловко сцапал меня в объятия, поцеловал в лоб и сообщил всем присутствующим слышали я ее мужчина теперь уже серьезно а она моя женщина я буду за нее сражаться пусть хоть с самой судьбой что он несет серьезно несерьезно с кем он тут собрался сражаться меня вроде бы никто и не отбирает да кому я вообще нужна такая большая рыжая с веснушками среди изящных миниатюрных эльхонок я вечно выделяюсь как рыжая курица среди голубок «Стоп, а что там Кей говорил в коридоре? Это место вытаскивает все потаенные страхи». А ведь верно. Я давно знала, что красива, умна и самодостаточна. Даже если я не такая, как местные девушки, это не делает меня хуже них. Я просто другая. Но, видимо, где-то внутри сидят те самые страхи и неуверенность в себе. И сейчас я почти поддалась им. «Ну уж нет, не дождётесь». «Я тут самая красивая. Вон, меня даже гармонион не забыл». Да, а это уже гордыня свой голос подала. «Как много во мне, оказывается, неприятных качеств». Эти качели начали меня уже порядком утомлять. Хорошо, что Кей рядом. Буду думать о нем. А еще лучше о еде. Это безопасно. Кей не отпускал меня ни на миг, усадив рядом с собой. Блондинке пришлось окончательно сдать свои позиции и трепетно ухаживая. Я замечала, что ему тоже сложно. Ел он мало, часто сжимал кулаки и щурился, но был совершенно невозмутим. Я же вкушала отменные яства за двоих и совершенно отключила разум. Я маленькая птичка, я цветок, я бабочка. Такая же, как и все остальные существа тут, кстати. Все мы — бабочки в дивном саду. Машем крылышками и водим усиками, Крылышки у всех разные, но это не важно. Мои такие же красивые, как у полупрозрачной брюнетки. И как у мужичка с оленьими рогами, что сидел по мою левую руку. И все интересовался, правда ли, что там, за пределами леса, мир лучше и интереснее, чем здесь. И верно ли, говорят, что кроме Лихонских островов, есть и другие земли. Я с жестоким удовольствием рассказывала ему про Нихон и его Йокаев, Кошмарных существ, рожденных в темных мрачных лесах. Про чудовищ, пожирающих человеческую плоть и уничтожающих душу. Про кровопролитные битвы и, конечно, про их планы прийти на Ильхон. «Это невозможно!» — не выдержал, наконец, рогатый. «Мы никогда не позволим ступить на наш берег такому... такой мерзости!» «А как вы узнаете?» Скучающим тоном спросил Кейташи, внимательно прислушивавшийся к моей болтовне. «Даже если и узнаете, у них огнестрельное оружие, и дирижабли, и броня. В союзе с магией это грозная сила, и их придет тьма. Хватит ли вам сил сражаться с вооруженными до зубов воинами, к тому же одержимыми злыми духами, а от того неуязвимыми?» «Мы не для того заключали союз со смертными, чтобы те прятались за нашими спинами», надменно ответил рогатый весь чернее лицом. «Пусть они тоже сражаются за свои земли!» «Так вы же и не даете им повышать обороноспособность Лихона. «Что ты хочешь этим сказать, Дрост? Поясни!» Кейташи шепотом попросил меня поменяться с ним местами, но я, утомленная этим разговором и пересыщенная вкусной пищей, Решила прогуляться и поискать уборную. Фейри, может быть, и не нуждаются в столь низменных вещах, а мне было уже очень надо. Прекрасно понимая, что в магических покоях так просто заблудиться, я, тем не менее, брела, куда глаза глядят. Меня никто не останавливал. Уборной, кстати, я так и не нашла, зато нагляделась на великолепные залы, мраморные полы и расписные потолки, а потом интуитивно поняла, как это работает. Надо просто представить себе то место, куда хочешь попасть. Все гораздо проще, чем кажется. Нарисовала у себя в голове вполне приличную фарфоровую чашу для неприличных дел и почти сразу же обнаружила дверь, за которой и было искомое. Из чистого золота и в виде диковинного цветка, но функционировала исправно. Сполоснув руки в мраморном фонтане, я немедленно пожелала выбраться из этого дворца. И кто бы мог подумать? За следующей дверью нашла обычную траву и деревья. А еще двух очень измученных и худых ильхонских гончих. Нас все же ищут. Вон, с собаками. Я не слишком люблю животных, но этих мне стало нестерпимо жаль. Подхватив их на руки, я немедленно представила себе обеденный зал и быстро до него добралась. Мне навстречу шагнула какая-то дева с зелеными волосами. «Что с ними?» Жалобно заломила она брови. «Эти великолепные звери умирают!» Она буквально вырвала у меня из рук собак и принялась их гладить и чесать, что-то мурлыкая под нос. «Это моя нико. возник рядом Кейташа. «Как ей удалось найти нас так быстро? Какая умница!» К счастью, он не успел увидеть измождённое состояние псов. Зеленоволосая быстро привела их в достойный вид своей магии. «Ты назвал свою собаку кошкой?» Неко Кошка. Ильхонский. изумленно спросила я. Это весело. А вторая кто? Мышка? Нет. Тойген. Тигр. Ну-ка, что у нас тут? И Кейташи извлёк из-под потрёпанного кожаного ошейника пса сложенную в несколько раз бумагу. Ага, отец послал гончих искать нас. Надо же, нашли. Лес любит животных, дружелюбно сказала зеленоволосая с интересом глядя на кейташи. «Людей не любят, а звери? Они же чистые». Я мрачно наблюдала за тем, как ее пальцы чешут пса за ухом, а пальцы Кея треплют морду Некко. Пёс же пребывал в полном блаженстве. «Меня зовут Мори, а ты — Дрост. я уже знаю. Твои собаки? Какие же красивые!» «Да, я Некко вырастил сам, забрал щенком». Она была такая слабенькая, самая маленькая в помете. Кулаки сжимаются сами собой. В глазах темнеет. Я снова ревную. Я и раньше не хотела его делить ни с кем, а теперь мне физически больно смотреть на то, с каким удовольствием Кейташа рассказывает этой девке про своих собак. Нет, это совершенно невыносимо. Где-то в глубине души я понимала, что мое поведение ненормально, но остановиться уже не могла. Оставив собак, несомненно, в добрых руках, я проследовала к тому месту, что мне предназначалось изначально, по левую руку от местного верховного демона. «Возлюбленная», — обратил на меня он свой совершенный лик, «что тебя тревожит». «Хочу домой», — тоскливо ответила я, вдруг растеряв весь свой запал. «Я бы и хотела вызвать ревность Кейташа, но... к чему? Разве я не уверена в нем? «Зачем?» «Здесь так красиво. Не нужно тревожиться о завтрашнем дне. Ешь, пей, веселись. У нас есть музыка, знаешь?» И Гармонион взмахнул крылом рукава. И откуда-то сверху полилась незатейливая, но очень приятная мелодия. «Хочешь танцевать?» Я качнула головой. «Зачем тебе домой?» Лился песню голос демона, завораживая, обволакивая и скушая. «Ты такая красивая». «Такая талантливая. Я дам тебе власть. Назову своей сестрою. Будешь, как мы, бессмертный, вечно молодой, любимый всеми вокруг. Смотри, про тебя сложат легенды и споют песни. Прекрасная фея, выходящая навстречу смертным и дарующая таланты каждому по делам его». Вокруг все поплыло. Я немедленно вспомнила сказки своей родины. Фея, что просит у источника напиться, иногда в образе старухи, иногда молодой женщины, иногда нищенки, иногда знатные дамы. Некоторые люди ведь куда охотнее помогут тому, кто беднее их, и никогда тому, кто богаче. И если ее напоили, то она щедро отблагодарит, а если обругали, оттолкнули, горе тому несчастному. Будут его преследовать жабы, змеи и крысы до самой смерти». Я могу стать такой феей для Ильхона, а встречи со мной будут мечтать и страшиться. Буду наделять юных девушек дарами и талантами. Нищенки — драгоценный браслет, дочери гончара — волшебный голос, хромоножки лейзи, туфельки, что избавит ее от недуга. Хромоножки, я совсем забыла, что есть люди, которые во мне нуждаются, за которых я отвечаю. Нет, мне никак нельзя оставаться. Школа. «У меня... у меня дочь», — вцепилась в воспоминания я. «Сын, школа, матушка Ши, ученица». С каждым словом я становилась самой собой, словно туман из разума отступал. «Ты мне нужна, они справятся без тебя». «Но они мне нужны». «Подумай, сколько хорошего ты сделаешь для людей в новом воплощении». Разве не больше, чем просто владелица школы? Да уж, я только об этом и думаю в последнее время. Есть ли у меня право менять судьбы? Я чуть было не сгубила жизнь собственной дочери. Как я могу жить так дальше? Нет уж, не надо мне в вашей магии. Я этого недостойна. Нет, я не останусь. Мне нужно домой. Смотреть в черные, как беззвездное небо, глаза Гармониона было почти больно, но я выдержала его взгляд, а горячие ладони, опустившиеся на мои плечи, добавили ясности разуму. «Птичка моя, уже ночь. Пора нам удалиться в свои покои», — тихо сказал Кейташа за моей спиной. «Да, я очень устала. Казалось бы, прошла лишь пара часов, а такое чувство, что целая вечность. Вот и день уже на исходе». И только в постели я вдруг вспомнила правила из старой сказки. Нельзя в гостях у Фейри ни есть, ни пить, иначе и вовсе оттуда не выйдешь. Хотела сказать об этом Кейташе, но он уже мирно спал.